Аудиокниги клуб представляет. Леон, Леон Арсенал. Мёртвая точка, точка Вселенной. Вселенной. В голубом сумраке каюты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 И вот так и тянулось созерцать мёртвую точку. Он словно наслаждался видом межзвёздной бездны, огромных солнц, пылающих в вакууме, и мёртвых космических кораблей, неподвижно висящих во мраке. Горатан подошёл к экрану, не в силах оторвать глаз от звёздного кладбища. Останки кораблей были похожи на рыб, попавшихся в невидимую гравитационную сеть. Он медленно выпустил струю дыма,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 Уже несколько веков дремал древний корпус звездолёта Мелькмирайн, капитана которого звали Орога. Мысль об этом любопытном человеке, который почти 400 лет тому назад погиб, но странным образом продолжал жить, побудила Гората наконец оторваться от экрана. Он включил систему видеосвязи, настроенную на частоту Мелькмирайн, и монитор сразу ожил. Капитан Орога был доступен для связи.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 Вежливо поправил его собеседник. В космосе не бывает дней, тут только ночи. В наше время профессионалы выражались более точно. "Сдаётся мне вам нечего сказать по существу", проговорил, закуривая ещё одну сигарету Гаротан. "Нечего, к сожалению", покачал головой Арога. "Я не хотел бы лишать вас надежды, но сюда в мёртвую точку попадают редко".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 Потом, когда у меня будет побольше времени, я снова приглашу вас. Прекрасно, Арога с наслаждением затянулся своей вечной сигаретой. Может, тогда нам удастся сгонять пару партий в какую-нибудь настольную игру. Суперкарго оквнул на прощание и отключился. Должно быть, капитан Мелик Мираин был заядлым курильщиком и страстным поклонником тех игр, которые требуют от участника одновременно везения и мастерства. Затушив окурок, Горатан вышел из каюты. Система переходов в виде тоннелей, где царила невесомость, пронизывала весь корабль, как будто сеть искусственных вен. Суперкарга неспешно плыл по коридору без определённой цели, проверяя показания датчиков в те моменты, когда лампы вспыхивали белым или фиолетовым светом. В одном из тоннелей, висевший между полом и потолком механик, вооружившись визором, возился с каким-то массивным агрегатом.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 Медленно вращаясь вокруг своей оси в голубоватом полумраке коридора, другой прилипнул, словно некое паразитическое растение, к арочному своду коридора. Ожидали, что звук повторится, но этого не произошло. Наконец, горота нацепился от потолка и плавно опустился на пол. Ничего не слышно. Наверное, какой-то обломок задел корпус. Наверное. Горота на пассивно покосился на переборки.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 Искусственный мир, переливающийся оттенками тусклого золота и меди в космической ночи, как легендарный летучий город. Взгляд на этот огромный мёртвый звездолёт вызвал беспокойство и даже тревогу. Не то из-за его форм, объёмов, размеров, не то из-за неприятного ощущения заброшенности. Это впечатление усиливалось изображением, которое передавали телескопы.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 Оказались в мёртвой точке с вышедшими из строя системами жизнеобеспечения, этот корабль внушил им надежду на спасение, и они решили, что для пополнения запасов продовольствия и оборудования было бы неплохо обыскать трюмы гигантского соседа. За свои 30 лет службы, из них 10 в должности капитана, я не потерял ни одного человека, пробормотал капитан, словно прочитав мысли Суперкарго.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 Короткое ожидание сообщения об успешной стыковке, обмен комментариями пока смыкали створки шлюза. А потом тишина, тишина, тишина. Нам тогда надо было установить связь с капитаном Морогой. Он мог бы вовремя предупредить нас, сказал капитан. Но ведь связь тогда не работала, устало вздохнул суперкарго. Да и что толку, если бы даже работала?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 Похоже на агромыхание гигантского пустого ведра. Грохот повторился, когда ещё не стихло эхо первого раската, словно кто-то бил в испалинский колокол. Механик продолжал висеть в голубовато-тусклом свете тоннеля, плавно куркаясь в воздухе и растерянно озираясь на выгнутые стены. Шум раздался опять. Горотанов в замешательстве теребил свою бородку.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 изображение рывками стало увеличиваться до тех пор, пока на экране не осталась только нужная зона. Вздрогнув, суперкарга откинулся на спинку сиденья, нашаривая в кармане сигарету. В рубку вошёл механик и, бросив взгляд на экран, неподвижно застыл. Казалось, что на корпусе сольца возникло большое разноцветное завихрение с постоянно меняющимися чертаниями. Оно будто кипело и дёргалось,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 пробормотал капитан. Мы тоже об этом сначала подумали, но космических монстров не бывает. Конечно, не бывает, вздохнул механик. Это всего лишь сказки, как и мёртвая точка. Капитан вытер вспотевший лоб. Когда-то и он принадлежал к числу тех, кто отрицал существование мёртвой точки. Некоторые корабли бесследно исчезали во время гиперпространственного прыжка, но он не допускал мысли о том, что они оказываются в каком-то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 Скорее всего, он будет нащупывать в корпусе корабля наиболее слабое место, чтобы проникнуть внутрь. Его не вы это получится? Капитан Рого отвернулся, явно не желая отвечать на вопрос. Раньше ему это удавалось в двух случаях из трёх, наконец выдавил он. Но что же это такое на самом деле? Капитан Сульцер тёр в руках чашку, пытаясь сохранить самообладание.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 Он просачивается через малейшие щели, которые образуются в корпусе при межпространственных перелётах. Но всё это, разумеется, лишь предположение. Как вы думаете, что это может быть? Повторил вопрос Горатан, с тревогой глядя на экран. Затрудняясь с ответом, измерения показывают, что этот монстр состоит из органических веществ, но не целиком, а лишь частично. К сожалению, имеющихся сведений недостаточно, чтобы получить более полное представление об этой твари. В холодном и тусклом свете рубки капитан Сольса, покачивая головой, с удивлением смотрел на призрака. Он думал о том, что нечеловеческий мозг Мильк Мирайн проявлял себя за маской энтаунца роги в самые неожиданные моменты. Осуществует ли способ установить это чудовище, капитан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 Он не раз вздрагивал от оглушительного удара над головой и прислушивался, как грохот отдается долго мехом в лабиринтах туннелей. Удары всегда раздавались рядом с суперкарго, словно чудовище за бортом каким-то чучьему лавливало присутствие человека и пыталось пробиться к нему сквозь металл. В эти моменты, прислушиваясь к грохочущему переборкам, Горатан инстинктивно сжимался. Он напряжённо вглядывался в ближайшие мониторы. Корабка из-под изгибом туннеля, как гигантское насекомое, он следил за каждым изменением уродливого объекта, прилипшего к корпусу звездолёта, за разноцветными спазмами его смутных очертаний, которые постоянно то увеличивались в размерах, то сжимались, то закручивались вокруг своей оси. Суперкарга подолгу торчал возле экрана, одолеваемый смешанным чувством любопытства и отвращения.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 Капитан Орога, или точнее компьютер Милк Мирайн, я вночём-то раздумывал. Суперкарга догадывался. Неподвижная поза собеседника в купе с его молчанием означали, что программа, управляющая этим виртуальным персонажем, перебирает варианты решений. Да, наконец признала Орога, оскалив зубы в усмешке. Я тоже так считаю. Знаете, я тоже не верю, что у вас в запасе ещё много времени. Гаротан опять стоял перед псевдоиллюминатором, покоривая в голубом полумраке и зачарованная созерцая панораму мёртвой точки. Он смотрел на корабле висевшие в черноте космоса блестящими точками и яркими шариками. Вдруг взвыли сирены тревоги, и суперкарго вздрогнул. Он подбежал к экранам подвое сигнальных датчиков. На одном из экранов он увидел капитана. Монстр сумел проникнуть на борт.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 И не мог избавиться от мысли о том, что впереди, за очередным поворотом, его ждёт нечто огромное и ужасное. И стоит ему приблизиться, как существо бросится на него. Он промчался по анфиладе постоянных коридоров, миновал лестницы, палубы, трапы. Он бежал от того, что, как он знал, находилось позади него, и боялся, что чудовище может оказаться впереди. Наконец, задыхаясь, Он достиг каюты капитана. Горатан увидел, что капитан сидит и смотрит на дверь, кинув ноги на стол и скрестив руки на груди. Суперкарга понял, командир слегка опьян. Капитан сделал небрежный жест. Заходи, гость. И красноречиво ткнул пальцем в большой экран. Горатан, всё ещё тяжело дыша, повернулся к экрану, где обозначили сложные разноцветные диаграммы.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 А наш монстр генерирует поля, которые шевелятся словно щупальца. Вот почему я вспомнил о том чудовище. Суперкэргов вновь взглянул на схематиков. Монстр идёт сюда, заявил он, и капитан кивнул в подтверждение. А где на уим? Кто его знает. Он не откликнулся на мой вызов, хотя сирены звучали по всему кораблю. Капитан провёл ладонью по волосам.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 То и дело скрещивая глаза на монитор, он вижется к нам. Капитан Валежный кивнул, не меняя позы и не отрывая взгляда от коридора, видневшегося в приоткрытый входной люк. Горотан с показным спокойствием поставил одну ногу на порожек каюты, медленно прикуривая сигарету. Ему не хотелось проявлять молодушье перед капитаном. Время тянулось очень медленно. Коридор, казалось, стал шире под их взглядами. Он был пуст, и в нём царила тишина. Только время от времени мигали голубоватые вспышки ламп аварийного освещения. Капитан откинулся на спинку кресла, суперкарга медленно выпускал кольца дыма. Наконец, до них донёсся мощный грохот. Что-то массивное перемещалось по туннелям, ударяясь о переборки. Трещал металл и хрустели стёкла. Горатан бросил последний взгляд на красную точку. "монстр совсем близко", предупредил он. Аварийные лампы в коридоре внезапно погасли. Капитан поднял руку, щёкнув пальцами, и люк, издав гулкий раскатистый звук, закрылся, как по мановению волшебной палочки. Прошло ещё несколько секунд, прежде чем что-то увесистое ударило в переднюю переборку, сотрясая каркас каюты. Потом наступила тишина.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 Покачав головой, капитан сделал ещё одно движение рукой, и в задней стене открылся люк аварийного выхода. Этот ход ведёт к спасательным капсулам. Ты ведь знаешь дорогу. Иди, а я остаюсь. Идём вместе, капитан. Горотан схватил шефа за руку. У нас нет времени. Нет, нет, оттолкнул его капитан. Я не пойду в капсулу. Не хочу замуровывать тебя в мышеловке, где воздуха хватит максимум на неделю, и где придётся загнуться от душья в тесноте, обливаясь потом. Хучшей из всех смертей. Я уже давно принял решение оставаться здесь до конца. Пошаряв в столе, он достал длинноствольный пистолет крупного калибра и улыбнулся. Ещё одно воспоминание о былых временах.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 Гаратан влез в капсулу и онемевшими пальцами нажал на рычаг запуска. Катапульта выбросила капсулу за борт корабля. Внезапно малогабаритные двигатели сработали на торможение, и перемещение капсулы прекратилось. Ошеломлённый Гаратан впился взглядом в мониторы, пытаясь найти причину столь неожиданного решения бортового компа. Наконец он понял, в чём дело. Сенсорные датчики показывали, что капсула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 Чувствуя, как всё сильнее трясутся руки, надел на предплечье медицинский браслет, тщетно пытаясь избавиться от мысли, что капсула остановилась слишком близко от сольца, в пределах досягаемости монстра. Браслет выстрелил в вену заряд успокоительного. Гората наткнулся на спинку сиденья, сомкнув веки и прислушиваясь к беспорядочному стуку сердца. Струйка холодного пота, как змея, медленно ползла по спине. Открыв глаза, Он оглядел тесную кабину, приборы, соседние пустые сиденья, привязи ремни которых плавали в невесомости, словно водоросли на морском дне. Горатон погладил мягкую оббивку стен, прислушался к тишине капсулы и вспомнил тот момент, когда Сулс, совершая гиперпространственный перелёт, попал в мёртвую точку. Суперкарго сразу понял: произошло нечто экстраординарное. Обычно этот момент был неуловим. Всё происходило слишком быстро, чтобы органы чувств могли зафиксировать прыжок. Переход в мёртвую точку вызвал у экипажа ощущение падения. Испытывая изумление, а не панику, Суперкрэг обнаружил себя летящим куда-то в космическую бездну. Время в этом свободном падении показалось ему вечностью, и в его омрачённое сознание хлынул поток воспоминаний и мыслей.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 Она была нашей последней надеждой, ведь катер мы потеряли ещё раньше. А капитан остался на корабле, чтобы вступить в схватку с кракеном. С кракеном? Ароган на секунду умолк, и Гаратан догадался, что компьютер Мелик Мирайн роется в своих базах данных. Наконец капитан улыбнулся. Ах, кракен. Что ж, неплохое имя вы ему подобрали. Как сейчас ваши дела с Суперкарго?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 пробовала корпус капсулы на прочность Я погибну, сказал Горатан, охваченный ужасом, который уже не поддавался действию транквилизаторов. Но каковы Я тоже боюсь испарить себя бесследно и перестать существовать. Кивнув, капитан Рога поднял руку, и изображение, транслируемое с борта Милк Мирейн, впервые изменилось. Каюта сменилась видом на большой зал, битком набитый людьми. И горотанцы с удивлением увидели, что в первом ряду этой толпы находятся капитан и механик Сольса. Его собеседник тоже был там. "Во мне о чем беспокоиться", легко сказал Рога, обводя жестом помещение. "Как видите, почти все мы здесь". Горотан шеломлённо созерцал зал на экране. Только сейчас до него дошло, что компьютер Мелик Мирайн собирал данные о всех своих собеседниках. чтобы создать их виртуальные образы. Прозвучало ещё несколько ударов, и капсула в объятиях монстра закачалась ещё сильнее. Потрясённый Горатан в последний раз взглянул на монитор наружного наблюдения. Спасательная капсула крошилась под возрастающим давлением, обломки разлетались в разные стороны. Капитан Рогавы выжидающе смотрел на всё это с другого экрана. И наконец, когда искорёженный металл не выдержал напора и стал прогибаться, а рога сделал шаг вперёд и простёр руку, делая суперкарго знак наклониться к экрану. Это был жест хозяина, приглашающего гостя не задерживаться на пороге. Леон Арсенал Мёртвая точка Вселенной. Рассказ читал Олег Булдаков.